Нас преследуют числа. Постоянно встречается 14. Всегда. Не знаю, сможешь ли ты мне ответить. Это нормально? С этим нужно что-то делать? Ты хочешь понять этот феномен потому, что он тебя тревожит, или просто из любопытства? Наверное, и то, и другое. Нет, на самом деле, скорее меня это тревожит. Часто с этой цифрой были связаны злополучные события. Это можно как-то прекратить? Ты снова пытаешься контролировать, дорогая Анна. Но я тебя понимаю. Когда мы думаем, что находимся во власти чего-то неконтролируемого, то ощущаем себя такими бессильными, что обычно желаем это прекратить. У тебя совершенно нормальная человеческая реакция. Дам тебе объяснение, которое мне известно. Часто бывает, что события, связанные с одним числом, цветом или датой, повторяются. Или это может быть даже запах или какое-то место. Чаще всего так бывает с ситуациями, которые переживаешь очень эмоционально, и мы записываем их в памяти одновременно с чем-то или с кем-то. Могу привести пару примеров. Мальчик 4 лет идет по лестнице и вдруг видит, как мужчина, одетый во все черное, говорит его маме, что ее муж, отец мальчика, погиб в результате несчастного случая. Он видит реакцию матери. Она плачет, колотит мужчину, кричит, что это неправда, что он, наверное, ошибся. Мужчина становится с ней очень жестким и, наконец, трясет ее, чтобы образумить. Мать теряет сознание, а мальчик бежит и прячется в своей комнате. Я познакомилась с этим ребенком, когда он вырос. Ему было около 40 лет, и он жутко боялся мужчин, одетых в черное, даже на киноэкране. Он не мог этого объяснить. Пришлось сделать регрессию в прошлое, обнаружить, что произошло, когда ему было 4 года, ведь этот факт был запрятан. Так он нашел связь между черной одеждой и плохими вестями потерей близкого человека. Парню 15 лет, когда умирает его отец, он старший из пяти детей. Ему приходится бросить учебу и устроиться на работу, чтобы помогать матери. Ему пришлось много работать, чтобы сохранить семью. Если бы мать не смогла кормить и одевать детей, их бы могли раздать по приемным семьям. Когда я с ним познакомилась, ему было 44. Он был женат и преуспел в карьере. У него был свой бизнес, он был по-настоящему счастлив в жизни. Но как только его сыну исполнилось 15, мужчина тяжело заболел. Врачи взяли у него все анализы, но не обнаружили, что с ним такое. Тогда он узнал о моем методе и после длительных поисков и множества вопросов на частной консультации осознал, что сам связал смерть своего отца с 15-летним возрастом. На самом деле его болезнь была просто проявлением огромной боли, которую он пережил со смертью отца и которую не смог пережить и прочувствовать. Ведь на него тогда, как на старшего мужчину в семье, свалилось много хлопот. Ему пришлось выпустить свою скорбь, позволить себе выстрадать потерю отца, а еще простить ему незаконченное образование и утраченную юность. Я знала много случаев, когда человек заболевал, достигнув возраста, в котором умер его родитель. Особенно если смерть была внезапной и осталась непринятой. Когда мы еще не встали на ноги, у нас очень часто возникают претензии к покойному. С ростом осознанности мы обнаруживаем ассоциации, которые возникли у нас в связи с событиями, случившимися в детстве или даже в прошлых жизнях. Такие феномены указывают на то, что мы не приняли какое-то значительное событие и очень боимся его повторения. В вашем случае вполне вероятно произошло что-то значительное либо 14 числа какого-то месяца, либо когда вам было 14 лет. Тогда вы решили, что это число приносит несчастье и проблемы. Вам даже не нужно точно вспоминать, когда это произошло. Это могло случиться в прошлой жизни или в глубоком детстве. Уже это одно привлекло вас друг к другу. Именно то, что происходит внутри нас, как магнит притягивает людей в нашей жизни. Это помогает нам обнаружить то, что мешает нашему благополучию, и справиться с ним. И, Анна, я считаю, с этим не нужно ничего делать. Скорее стоит принять, что цифра 14 стала для вас предупреждающей, так как когда-то в прошлом у вас был связанный с ней неприятный опыт. Вовсе не обязательно, что она до сих пор о чем-то предупреждает. Вам даже не нужно выяснять, когда именно вы приняли такое решение. Просто примите, что у вас какое-то время было это верование, а теперь вы переходите к чему-то другому. Если же вы когда-нибудь узнаете о событии, связанном с цифрой 14, вам останется только принять то, что не было принято во время этого случая. Вы заметили, как часто я подчеркиваю важность приятия, важность сказать «да» ситуации, не осуждая ни ее, ни себя? Они оба соглашаются. Знаете почему? «Ты боишься, что мы не поняли, и хочешь удостовериться, что мы усвоили всю важность этого. Я бы не назвала это страхом, но так и есть. Я хочу убедиться, что ваше эго больше не сопротивляется. Помните, это питается только нашей памятью, поэтому оно не способно принять ничего нового. Однако, повторяя новое знание, мы его запоминаем, а затем, чтобы лучше усвоить, отрабатываем его на практике. Чем лучше новые понятия откладываются в памяти, тем больше эго к ним привыкает и тем меньше им противится. «Знаете, я уверена, что ваши проблемы не всегда были связаны с числом 14. Они явно случались с вами в другие даты и в другом возрасте. Вы подсознательно верите в силу этой цифры и думаете, что она связана с испытаниями, особенно ты, Анна, верно? Вам обоим лучше не зацикливаться на этом. Тогда со временем ваше суеверие уйдет». Я ответила на твой вопрос, Анна. «Да, большое спасибо. Я не знала, что можно так связать с чем-то событие. Твои примеры очень помогли мне, Лис».